651. Гуру. Как бы высоко ни поднялся дух по лестнице света, за самой высокой ступенью идет еще более высокая, а за ней высочайшая, и ступеням нет конца. И каждая пройденная ступень оказывается ниже последующей. Этим утверждается понятие относительности всех достижений и знаний. Лестница света поднимает дух в сферу возможностей беспредельного познавания.